Глава четвертая После медицинского вмешательства я чувствовал себя на станции почти своим. Осознание, что это не какой-то футуристический земной город, а космическая станция, вращающаяся в холодном космосе за миллиарды километров от родной планеты, еще не пришло ко мне полностью. Я не видел космоса и потому не мог представить его себе. Подсознательно мне казалось, что я плыву пассажиром на круизном лайнере. Маршрут до подвесных садов я почти запомнил и мог не смотреть на нити Риадны, сворачивая где нужно. Вот только на лифт я никак не мог повлиять. Он сам знал, где меня высадить. Огромный зал со звездным небом на этот раз был озарен светилом, на орбите которого вращалась станция. Яркий шар был меньше солнца раза в два и светился неестественным для коренного на белым светом. Зелень в его лучах имела более яркий оттенок. Мне определенно нравились лестницы с низкой гравитацией. Сбегать по ним вверх через несколько ступеней оказалось еще веселее, чем спускаться. Местные, не пропускающие ни одной ступени, сторонились меня как полоумного. «Поберегись!» — орал я загодя, чтобы мне уступали дорогу. Доктор Джонтос сказал, что плотность моих мышц на 25% выше, чем у коренных жителей станции. По этой причине мне легче давали физические упражнения, создавая иллюзию взявшейся из ниоткуда силищи. Айрис издалека поняла, что мелкая блоха, прыгающая по ступенькам, — это я, ее земной парень. Она начала размахивать рукой, чтобы привлечь мое внимание. Запыхавшийся я пристал перед ней с довольной улыбкой. «Возмужал, окреп». Айрис оценила мою внешнюю трансформацию игривыми движениями бровей. «Так хочется потрогать». «Мои изменения не все на виду», — отметил я ей такой же искусной игрой бровей и томным басом. Айрис глухо рассмеялась из-за скрадывающего звук респиратора с двумя фильтрами. «Ты намекаешь потратить пятьдесят баллов? Думаю, теперь с меня будут списывать все сто». «Городей, вы отрабатывать?» — громко спросила Эхиленга. «Видимо, ей не очень понравилось наше веселье, отдающее безделие». «Да, как раз хотел попросить у вас респиратор, а то плесенью пахнет». Потом добавил «чуть слышно». «От кого-то». Келенга вручила мне респиратор, тонкий плащ, похожий на дождевик, плотно меня обтянувший, и секатор. Теперь я был экипирован, как любой из отрабатывающих повинность. Это риланский магнитур. Красивое растение, но чувствительное к окружающей влажности. Даже незначительное отклонение параметров вызывает у него существенные изменения. Дыхание проходящих мимо людей привело к появлению плесени на стволах и ветках. К тому же он очень любит отращивать усы и цепляться ими за все подряд. После обрезки его обрабатывают природным фунгицидом. Ваша работа, Гордей, подрезать усы, оставляя отросток не больше сантиметра. Качество и объем работы напрямую будут связаны с начисленными баллами, а ваши утехи Сайрис в рабочее время могут существенно понизить качество труда. Я понятно объясняю?» Пристально посмотрела на меня Хеленга. «У вас такие красивые глаза!» Выпалил я совсем не то, чего от меня ждали. «Бездонные, как космос!» Почему-то на земле, чтобы отвесить даме комплимент, надо было иметь могучую силу духа, чтобы не сфальшивить голосом, не замяться, не покраснеть, как рак. А тут я запросто отвесил его, как прирожденный Казанова. Но глаза у нее нордические, голубые, как слой чистого льда, на самом деле были красивыми. И Ленга покраснела и неловко улыбнулась, будто не привыкла к таким комплиментам. «Идите работать, гордей!» Она отвернулась от меня и сделала вид, что поглощена обрезанием усов. Я вернулся к Айрис и наткнулся на ее маленький кулачок, упершийся в нее нос. «Хеленга старше тебя на пятьдесят лет!» предупредила она меня, посчитав комплимент ее временной начальнице за попытку начала отношений. «Ты что подумала, Айрис?» искренне удивился я. «Что я с ней того?» «Нет, я просто хотел, чтобы тетенька не сердилась на нас и не снизила бал. Она считает, что мы с тобой будем флиртовать и бездельничать». «Ага». «А после твоих комплиментов вдруг растаяла и поверила, что мы начнем работать, как папы Карла?» «Женщина – иррациональное существо. Вполне возможно, что она клюнет». Айрис бросила взгляд в сторону начальницы. Хеленга украдкой посматривала в нашу сторону. «Удивительно, конечно, слышать о дикого землянина, что ты существо, но, возможно, ты прав. Чутье мне подсказывает, что нашей Хеленге не хватает внимания. Смотри, как она стреляет своими красивыми глазками в твою сторону». Айрис несколько раз щелкнула в холостую секатором, давая мне понять, что наказание за слабость будет суровым. «Не переживай, других женщин, кроме тебя, я не вижу. Все, что я способен ей дать, это комплименты немного хорошего настроения», успокоил я Айрис максимально серьезным голосом. «Давай уже работать». Два часа мы не общались ни с кем, молча отстригали бесчисленные усы магнитура и складывали их в роботизированную тележку, снующую между платформами подвесных садов. Привычные действия в чужом антураже все равно создавали иллюзию, будто ты где-то на Земле. В мыслях о станции, почерпнутых из рассказов Айрис, я воображал намного более значительные отличия. Представлял, как тут слоняются пришельцы, до которых никому нет дела. Как отчаливают в космос корабли, которые видно сквозь прозрачные стены. Порталы мгновенного перемещения. Наверное, это было, но не на виду. По крайней мере, несколько раз я слышал от людей в толпе, что они куда-то улетают. «Интересно, Айрис, а можно устроиться на какую-нибудь опасную работу, гарантирующую высокий рейтинг за риск?» Айрис задумалась. «Тебе уже скучно?» — спросила она. «Я предупреждала, что жизнь на станции слишком тягомотная, тем более для зверя, попавшего сюда из дикой природы». «Спасибо за зверя, даже если это заяц. Пока мне не скучно. Я еще мало что видел. Но в перспективе уже начинаю понимать, что жизнь, зацикленная на поддержании рейтинга и вечного страха потерять заработанные баллы, мне быстро наскучит». Хочется соленого ветра в лицо и ни о чем не думать. «Были бы у нас ветра, как в твоем городе, я бы посоветовала тебе писать против них», — коротко засмеялась Айрис. «И все же, ты не задумывалась о том, чтобы рвануть куда-нибудь на край Вселенной. У нее вообще есть край?» «Что говорит об этом ваша наука?» «Наука говорит, что края нет, но с определенного расстояния Вселенная начинает повторяться, как в зеркальном отражении. И да, у меня были мысли рвануть куда-нибудь, где будет не так тоскливо. Рванула на Землю». «И вот меня снова вернули. С прицепом». «М-да. Чем-то это напоминает мне фантастический фильм ужасов про заразу, которую притащили из космоса. А что, если нам с тобой попроситься на дальнюю планету?» «Вернуться на Землю не хочешь? Вместе со мной. В нашу квартиру. Работу аниматором и курьером». В глазах Айрис загорелся уголек ностальгической тоски. «Уже нет? Как думаешь, парень, который вырвался в космос, будет так быстро тосковать по дому?» И сам себе ответил раньше Айрис. Вначале стоит насытиться впечатлениями. «Хорошо», — произнесла Айрис многообещающим тоном и воткнула свой кулачок мне в живот. «Я тебе их устрою». В ожидании приключений время остановило свой бег. Однообразная работа утомляла, а наивные и глупые вопросы Матиара о земле раздражали. Я едва сдержался, чтобы не предложить Айрис плюнуть на эту отработку и на все прочее и отправиться за острыми впечатлениями. Меня остановило присущее мне чувство ответственности, которое чуть не покинуло меня в чужих условиях. Если бы я не сдержался, Айрис без всякого сожаления бросила бы работу, начихав на социальный рейтинг. Хеленга, словно почувствовав наше настроение, сделала вид, что ей надо работать рядом с нами. «Готова поспорить на сто баллов, что Хеленга трется рядом с нами из-за тебя», шепнула мне на ухо Айрис. «Я думала она поняла, что мы хотим сбежать». «Ей-то что с того, если мы сбежим?» А штрафует только нас. Она запала на отличие, выделяющая тебя из типичных мужчин станции. Я украдкой посмотрел на начальницу, ловко манипулирующую садовым инструментом. Несмотря на нашу разницу в возрасте, она еще ого-го, тетка. Если бы дело было на земле, я бы уже давно голову потерял, признался я. Голову теряют, когда пытаются перемножить в уме многозначные числа без помощи имплантатов. А тут теряют совсем другое. Айрис снова щелкнула секатором передо мной. «Будешь мечтать об этом? Вернешься на Землю частями?» «Наверняка там будет чего-то не хватать». «Наверняка». Айрис, несмотря на шутливый тон, ревновала меня серьезно. На Земле такого почти не случалось, потому что там она чувствовала свое превосходство над земными девушками. На станции почти все женщины, на мой земной взгляд, выглядели превосходно. Внешность перестала быть основным фактором первоначального интереса. Моя космическая подруга уже не чувствовала себя избранной. К тому же ее низкий социальный статус, эквивалент земного материального успеха, подсознательно служил элементом неуверенности. Несмотря на это, Айрис оставалась сама собой, веселой, дерзкой, беззаботной и охочей до всего будоражащего кровь. И мне, в принципе, совсем не хотелось видеть на ее месте другую девушку. Почти все станционные красавицы, с которыми я успел пообщаться, казались слишком плоскими и неинтересными. и Их внешность быстро примелькалась. И я уже не открывал рот, зависнув перед идеальной внешностью какой-нибудь девицы с перетряхнутыми генами. И Ленга обнаглела настолько, что начала стричь усы с одного с нами дерева. Глядя на нее, мне пришла интересная идея. «Моя Айрис, — намеренно произнес я, — научилась на земле искусно плести косы. К вашей бесподобной внешности и роскошным волосам очень подошла бы французская коса». Айрис уставилась на меня прожигающим взглядом. Я моргнул ей обоими глазами, чтобы она не влезла. «А что это за коса?» — Хеленга заинтересовалась. «Эм, волосы собираются в колосок от самой челки». Стараясь казаться вежливой, произнесла Айрис. «У нас так никто не заплетает. Но на земле женщины часто делают французскую косу. Если хотите, могла бы вам смоделировать, как она будет на вас выглядеть». «А что вам гордей, так далась моя прическа?» — поинтересовалась Хеленга. «Я просто представил вас с ней и понял, что вы будете неотразимы. Вы и сами сможете убедиться в этом». — Сколько времени на нее надо? — спросила начальница у Айрис. — Ну, минут тридцать, — неуверенно предположила моя подруга. Хеленга посмотрела вглубь себя, как это делали все жители станции, когда пытались разглядеть информацию на собственном экране нейроинтерфейса. — Перенесу обеденный перерыв для вас на час раньше. — Заинтриговали вы меня, Гордей? Она произнесла мое имя тоном, не оставляющим сомнений в симпатии. Айрис провела большим пальцем по шее, глядя на меня кипящим от негодования взглядом. Я снова моргнул обоими глазами, будто знал, что делал. На самом деле я понятия не имел, как отреагирует Хеленга. Мне хотелось, чтобы она добавила к нашим баллам еще сколько-нибудь. По моим земным соображениям, я рассчитывал взломать систему, найти способ заставить людей прибавлять нам рейтинг, не чувствуя, как их к этому подталкивают. Вообще, зависимость между прической и баллами не казалась настолько очевидной, хотя подсознательно я чувствовал, что в этой затее что-то есть. «Ребята!» «У вас перерыв будет по расписанию, а у нас чуть раньше», сообщила Эхиленга работникам. «Пройдемте». Она направила нас в сторону комнаты, в которой хранилась и приводилась в порядок садовая амуниция. Айрис по дороге ущипнула меня за ягодицу. «Я давно не бывала в такой неловкой ситуации. Спасибо тебе». «Прости, но ты в начале нашего знакомства разорила всю мою кубышку. Уж как я тогда чувствовал себя неловко. Ты просто представить себе не можешь». но потом». «Вот именно». Потом твоя неловкость вознаградится сторицей. Но как? Без понятия. Я тестирую варианты и отбрасываю нерабочие. Еленга скинула с себя рабочий костюм и осталась в тонкой майкой, подчеркивающей ее статную фигуру. «Мне сесть?» спросила она. «Да, садитесь. А ты, Горди, иди обедать. Не смущай там». В отмеску посоветовала мне Айрис. Я ушел. Обедать, по понятиям станции, это запихать в себя за одну минуту кусок желе и запить его витаминным коктейлем. Ну и побаловаться еще минут 15 после этого каким-нибудь развлечением, погрузившись в другую реальность, данную со стопроцентной симуляцией ощущений. Подобные развлечения мне нравились как любителю компьютерных игр, но я чувствовал их рафинированность, ограниченность многочисленными условностями, которым приходилось соответствовать, чтобы не возникало диссонанса между реальным и виртуальным. На экране высветилась часть стены, за которой меня ждал мой обед. Я протянул руку и сдвинул дверку, вынул коробочку, открыл ее, и впервые понял, что не хочу есть эту дрянь. Кусок разноцветного желе, похожий на смазку для трущихся узлов зерноуборочного комбайна. Какая экзотическая гадость! Я воткнул вилку в желе. Ваша реакция на еду сильно отличается от нормальной. Сообщила Тамара Львовна. Данные уже отправлены в Центр здоровья. Во время сна вам будут внесены поправки через костюм. Узнаю вашу навязчивость, Тамара Львовна. А не могли бы вы предложить мне вместо этого куска солидола жареную курочку с хлебушком и горчицей, а в качестве аперитива рюмку холодной водки? Хоть я и небольшой любитель спиртного. Ваша система давит, понимаешь, заставляет искать выход в чем-то, в алкоголе или противоправных действиях, или даже способствует каннибализму. Не буду приводить примеры, но случай имеет место быть. Вы находитесь в состоянии адаптации, гордей» и вашей психики свойственно сопротивляться тому, что непривычно. Завтра утром вы почувствуете себя лучше. «А можно мне сегодня переночевать у Айрис? Мне нужны положительные эмоции». «Секунду». «Нет». «Пока на ваше сожительство одобрения нет». «У Айрис слишком низкий рейтинг. Нарушив запрет, вы усугубите ее ситуацию еще сильнее». «Могу сделать прогноз. При таком уровне накопления баллов ей потребуется две недели, чтобы получить разрешение, при условии, что вы тоже не потеряете свои». Такая занимательная математика с вашими рейтингами. Просто тоска берет. Неужели нельзя оставить человеку возможность совершать ошибки? Такие возможности есть. Просто их количество ограничено. Наша система является результатом кропотливого труда и тысячелетних наблюдений. Она постоянно совершенствуется, создавая потомкам землян условия для вхождения в мировую лигу рас, где в первую очередь требуется умение жить в сообществе друг с другом. Эпично, оценил я пламенную речь нейродвойника Тамары Львовны. «Это вы, значит, воспитываете себя, чтобы вас приняли?» «Ясно. Желаю удачи. Только как эта несъедобная пища поможет приблизить этот день? Она символизирует наше превосходство над первобытностью. Нам не нужно убивать животных и растения ради питания. Мы способны извлекать пищу из неживой материи». «Значит, я не ошибся, сравнив этот бутерброд с солидолом?» Нашу пикировку прервала Айрис, вошедшая в комнату первой. «Вуаля!» — махнула она руками в сторону дверей. «Прошу вас, Хеленга!» Дверь отворилась и вошла начальница команды неудачников. Как я и думал, французская коса пришлась ей к лицу. Если так можно было выразиться, она сделала ее внешность агрессивно привлекательной. За ней хотелось не ухаживать, а грубо уламывать, невзирая на препятствия. «Вы бесподобны, Хеленга!» Я искренне открыл рот и сглотнул слину. «Если бы не увечья, которую мне обещала Айрис, я бы поинтересовался, что вы делаете сегодня вечером». Хеленга смущенно захохотала. Ее красивые голубые глаза светились, будто в них зажегся бенгальский огонь. Айрис тоже выглядела довольной, будто радовалась результату. «Сегодня вечером я занята. Схожу на сеанс грави-акробатики. Спасибо, Гордей, что надоумили Айрис. Не думала, что прическа сможет так изменить мою внешность и даже внутреннее ощущение «Не за что, Хеленга. Не стоит прятать свое женское очарование за баллами социального рейтинга. Увы». «Вы, гордей другой...» Хеленга хотела сказать больше, но не нашла слов. Я понял, что она хотела сообщить. Разумеется, пока меня не испортила система, я был другим. Видел иначе, говорил и думал, как привык. Хеленга схватила свою коробку с обедом и выбежала наружу. Айрис проводила ее взглядом, а когда она ушла, бросилась ко мне. «Она кинула мне сто баллов. Это максимум, что можно дать за отношения между жителями. Как ты вообще додумался до этого?» Айрис вилась возле меня, но не решалась кинуться в объятия, не желая омрачить штрафом щедрый подарок судьбы. Сам не знаю. Посмотрел на нее и увидел с этой прической. Потом подумал, а может и ей понравится, и она не сможет нас обидеть и накинет баллов десять сверху. Она стала похожа на бойца. Я как-то смотрела передачу, где женщины дрались. Мечтала помниться тоже поучаствовать. Я ничего об этом не знал. Когда-то я не считала нужным посвящать тебя во все свои дела. А теперь ты меня в мои же дела». «Карма! Как же ты хотела!» «Скажи честно, тебе бы не понравилось мое предложение, если бы я начал с тобой советоваться?» «Разумеется. Для жителей станции делать друг другу прически — это что-то из ряда вон. Так просто до этого не додумаешься, особенно когда есть устройство для ухода за внешностью. Ладно, давай обедай. Да пойдем посмотрим, как там Хеленга. А ты чего не ешь?» Айрис заметила нетронутый кусок желе. «Не могу, а Тамара Львовна обещала, что ночью со мной что-то сделают, и опять стану его вожделеть. — Она такая оптимистка. Смотри, второй раз пропустишь, получишь наказание. Я вздохнул и ткнул вилку в вибрирующий кусок. Как в детском саду. Я и манная каша. Те же животные позывы. Зажмурившись, я съел единственно возможный легальный деликатес на станции. Мой желудок продемонстрировал свое неудовольствие долгим урчанием. — Наше мировоззрение становится все больше похожим. Отметила Айрис. Айрис съела свой обед, и мы пошли дальше отрабатывать ее социальный рейтинг. Едва приблизились к месту работы, как нам навстречу выбежала девушка. Над ней горело имя Кармина. Она сходу набросилась на Айрис. «Сделай мне такую же», — потребовала она, а не попросила. Моя Айрис опешила от такой наглости. Посмотрела на меня, выразив взглядом растерянность. «Мне надо работать». К «Черту работу», — перешла на шепот Кармина. «Такая прическа стоит сто баллов». «Ах, она сейчас на связи со своими знакомыми, хвалится. Думаю, сегодня тебе стоит задуматься о смене работы. Пожалуйста, Айрис, сделай мне прическу, пока ее не загрузили в систему. Хочу походить с ней раньше остальных». «Идите, девчата, заплетайте косы, а я за вас постригу деревья». Предложил я компромиссный вариант. Кармина с радостью поддержала мое предложение. «Айрис, правда, выглядела не настолько счастливой». «Удивительное дело». В своем мире она не была такой гибкой, как на земле. Наверное, сформировавшая нас среда подсознательно ограничивает воображение, заставляя придерживаться общих взглядов и подходов. Огонь! Сделал я комплимент Хеленге, проходя мимо нее. Она приняла его как должное. Судя по суетливому поведению, мысли у нее были совсем не о работе. Поверь в свою привлекательность. В чем-то отличную от стандартной. Ей хотелось поделиться этим с остальными и получить свою минуту славы. Кармина выскочила из комнаты с прической, переоделась в мирское и забила болт на работу. Айрис вскоре примкнула ко мне. «В системе ажиотаж! Дело дошло до учредительного уровня, на котором присутствуют пришельцы. Кажется, мне придется делать макет для загрузки». «Ого! Поздравляю нас!» Я широко улыбнулся и привлек Айрис к себе. «Тебе с этого хоть что-нибудь перепадет». «Конечно, любое новшество влияет на рейтинг. Но это же не я придумала, это твоя идея». «Айрис, меня устраивает и мой рейтинг. Бери все на себя. Потом перекинешь как-нибудь сотку-другую по-дружески, и нам наконец-то разрешат ночевать друг у друга». Я обнял Айрис и не услышал никакого описка штрафных санкций. Ее уровень перевалил маргинальную отметку в 500 баллов, где уже позволялись всякие обнимашки и прочие безобидные вещи. Айрис неожиданно замерла. Взгляд ее рассеялся, будто она была занята своим нейроинтерфейсом. «Мне только что добавили 300 баллов». И вызвали сделать макет прически. Айрис посмотрела на меня сияющим взглядом. «Поработаешь тут без меня?» «Не вопрос. Беги навстречу Славе. Но не забывай о тех, кто помог тебе». Меня кольнул укол ревности. «Сдурел? Сегодня ночью воздам тебе за заслуги сполна». Айрис без страха поцеловала меня, и снова никаких санкций. Наш союз продемонстрировал абсолютный синергизм в условиях космической станции. Айрис убежала. Я натянул респиратор и приступил к работе, размышляя о произошедшем. Надо же, моя интуиция сработала просто отменно. Ей не помешал шум из мыслей, который обычно забивал внутренний голос. Шума и не было, потому что он не успел сформироваться. Здесь я был свободен от внешнего осуждения, пока не разобрался, что к чему, и потому мыслил широко. «Гордей!» — из мыслей меня выдернул голос Хеленги. «Да?» «Если бы не Айрис, я бы сегодня совратила вас!» Ее глаза блестели от передозировки гормонов. «Если бы не Айрис, я бы с удовольствием принял ваше предложение». Нашелся я, хоть и засмущался такому прямому намеку. Мой ответ удовлетворил ее. Она громко рассмеялась и пошла работать дальше, время от времени разглядывая свою косу. Остаток дня тянулся довольно долго. Я устал работать один. «Городей, вам больше не надо отрабатывать». Келенга кивнула она орел с балами над моей головой, превысившей тысячу. «Жаль, что мы, наверное, больше не увидимся. И мне жаль». Зато на память останется французская коса. «Вы волшебник. У меня давно не было такого приподнятого настроения. Я уже начала думать, что пережила возраст, в котором есть поводы для бурной радости. Наверное, надо чаще забирать людей с земли, чтобы они вносили разнообразие в нашу устоявшуюся жизнь». «Спасибо. А людей со станции надо чаще отправлять на землю к истокам». «О нет, уж лучше вы к нам», — скрестила руки Хеленга. «Я такое о вас смотрела». Мамонты, шкуры, пещеры, сырое мясо с паразитами. Это было много тысяч лет назад. Сейчас намного лучше. Мамонты вымерли. А глисты бывают только у тех, кто не моет руки перед едой. Ужас! Идите, Гордей, отдыхайте!» Дважды упрашивать меня не пришлось. Я помчался по лестницам через пять ступеней. Пока бежал, пришло сообщение о тайре с координатами ее жилья. Мой маршрут резко поменялся. Моя космическая любовь жила в более просторной комнате, в которой имелся настоящий иллюминатор в космос. Соскучившись друг по другу и устав сдерживаться, мы долго не могли вырваться из объятий. Когда же усталость взяла верх, и я, дыша как загнанный волк, откинулся на кровать, Айрис с хитрым выражением лица полезла в шкафчик для одежды и вынула из него знакомый пакетик. Она высыпала на столик передо мной горсть крекеров. Боже, а я ведь подумал о том, чтобы отдать их какой-нибудь бродячей собаке.